Глава десятая Всю дорогу занимался расписыванием технологического процесса для своих следующих игровых приставок Тетриса и Тамагочи Покемона Изредка выходил на смотровую палубу и в ресторан Полет занимал почти три дня, так как дирижабль был пассажирским, да и у Байкальской аномалии мы ждали, когда к нам присоединятся дополнительные корабли сопровождения. Связью на корабле пользоваться запрещали, в связи с опасностью нападения османов их монгольского ханства. Вообще, в этом мире история пошла немного по другому пути. Монголы, когда у них образовалась Орда, их великий Чингисхан повел их на завоевание, пошли не по территории Российской империи, а южнее, через Китай, Индию, Персию, Иран и Халифат. Починив себе огромные территории, тогда они несколько раз пытались напасть на Российскую империю, уже сформировавшуюся к тому времени и получившую выход к Тихому океану, но каждый раз терпели страшные поражения. Императорская семья Рюриковичей в те времена имела от пяти до десяти магов вне категории, которые практически в одиночку уничтожали армии монголов. Во времена вторжения в Восточную Европу монголов за счет наличия в их армии подавляющего большинства других наций стали называть османами, так как они создали Османскую империю. Сам полет прошел совершенно спокойно и ничем, кроме работы, не запомнился, поэтому к моменту прибытия в Кёнджу у меня с собой был целый портфель наработок. Спустившись на специальном лифте вниз, встретил свою охрану и улыбающегося Микадо, которого, ну, никак не ожидал встретить. Быстро поздоровавшись со всеми, включая Медведя, который приехал встречать меня лично и их в Айон, мы все уселись по машинам и отправились в мое поместье. «Ну, рассказывай, как ты тут оказался и кто еще смог выжить?» – спросил я, задав мучивший меня вопрос. Шесть человек, включая меня, четверо не пережили байкальскую аномалию, еще спаслось шестнадцать медведей. Все, кто смог выжить в сольском корабле, вернулись в Корею. «Мне повезло, так как медведь, сильно ранив меня, отправился за вами, оставив меня умирать или рассчитывая закончить со мной позже». — Мне помог ваш лечебный артефакт, затем меня нашли османы, и я попал в плен. Но через несколько дней меня и других пленников освободили корабли карательной экспедиции Королевства Корея. — После освобождения нас доставили сюда, но связаться с вами не смогли, чтобы сообщить эту новость, — рассказал Микадо. «Я рад, что ты выжил, и часть людей спаслась. Скажу честно, шансов у вас было мало, но вы молодцы, что смогли это сделать, и рад, что часть медведей смогли выжить. Всем погибшим, точнее их семьям, будет выплачена денежная премия и оказана социальная поддержка. Я не брошу семьи, оставшиеся без кормильцев, и позабочусь об их детях, обеспечив всем необходимым», сказал я, посмотрев на Микадо и на медведя. В ответ Микадо низко поклонился, а медведь просто кивнул, но в его глазах я видел одобрение. — Хвоен, рад тебя видеть! — обратился я к своему управляющему. — Проследи, чтобы они ни в чем не нуждались. Позже подашь список, обсудим, как мы можем их устроить, чтобы они ни в чем не нуждались. Но в то же время не бездельничали. — Что там с моими проектами? Как общая обстановка? И все ли готово к расширению производства? — Антон, все готово. Оборудование уже ждет себя в поместье, как ты и просил. Большую часть мы доработали, тебе останется только сделать основную часть. Заказов очень много, мы банально не справляемся со спросом, пришлось строить еще два завода. Очень много заказов из других стран, и многие не хотят ждать, пока откроются новые заводы и пытаются перекупить копиры у нас. Особым спросом пользуются большие форматные копиры, за них в буквальном смысле устраивают драки. Мы даже подняли стоимость на 40%, но спрос все равно очень высок. «Это же касается игровых приставок. Хорошо, что в Российской империи вы решили открыть еще один завод. Боюсь, что удовлетворить спрос будет непросто. Я взяла на себя смелость купить 4 ювелирных мастерских для изготовления дорогих приставок в золотом, серебряном и платиновом корпусах. На них поддерживается стабильно высокий спрос». Еще пришел запрос из канцелярии короля Сунджона на увеличение поставки копиров и другой нашей продукции. Нам собирается присвоить статус поставщик королевского двора, что считается очень престижным и ценится во всем мире. У нас уже интересовались возможностью покупки франшизы на их производство, но я не знаю, что им отвечать, поэтому просила подождать с решением того вопроса. Франшизу на производство продавать им не будем, достаточно завода в Российской империи, да и франшизу на магазины тоже не стоит, по всяком случае пока. Посмотрим, как с этим справятся Гончаровы, нужно развивать партнерские отношения с ними, еще нужно расширять производство антимагических артефактов. Они показали хорошую эффективность в аномальных зонах, в то время как другие срабатывали не всегда, да и их мощность и эффективность была значительно слабее. Нужно увеличить производство в 3-4 раза, подумай над этим, и, конечно, закажи необходимое оборудование, чтобы я успел его доработать до своего отъезда в Российскую империю. «Вы опять собираетесь уехать?» «Да, там есть несколько перспективных идей для реализации, но ты не переживай. Я приехал не с пустыми руками. Думаю, на месяц работы я вам подкинул новинок. Ничего сложного, но попотеть придется и, опять же, расширять производство, чтобы не останавливать другие. Если появится возможность прикупить что-то подобное, обязательно рассмотри варианты и сообщи мне. Еще один момент. Там я нанял выпускников Академии управления в качестве секретарей управляющих. Три девушки, они тебе уже звонили». Так вот, они собираются реализовывать один необычный проект, точнее их несколько, но очень похожи друг на друга. Нужно попробовать реализовать их у нас в Корее, а возможно расширить на другие страны. Вот тут уже можно продавать франшизу, только опять придется строить новые заводы. Хотя у меня возникла идея, может мы выкупим большой участок и сразу начнем подготовку к организации поточных производств по разным направлениям. Уверен, что у меня еще много идей, которые потребуют расширения производств. Деньги есть, не думаю, что тут речь идет о миллиардах Мун. Сотню-две миллионов должны уложиться, и завод довольно быстро себя окупит. Анонсируем открытие новых производств в качестве борьбы с безработицей. Это поднимет престиж нашей фирмы, что немаловажно на общем фоне сокращения работников нижнего звена. У нас ведь есть обучающие центры, вот нагрузим их работой, при необходимости расширим, а впоследствии используем для обучения работников других предприятий под нашей франшизы, что окупит все вложения с лихвой. Мой отец с удивлением наблюдает за ростом ваших заводов и объемов производства, еще он очень доволен ажиотажем на ваши копиры в других странах. Те фирмы, которые имеют филиалы в Корее, уже оценили финансовую и временную экономию, поэтому начинают закупать копиры тут, после чего отвозят в другие страны. И, видя, к чему приводит модернизация работы офиса, к нам выстраиваются настоящие очереди. Вчера прилетел представитель Королевского двора Великобритании просил встречи с вами. Я просил его связаться со мной завтра, когда уточню вопрос о возможной встрече. Честно сказать, что он хочет предложить, я не знаю, так как в их стране запуск завода по нашей франшизе произойдет на днях. Все необходимое для этого мы им поставили. Хорошо, давай на завтра во второй половине дня. Кстати, как там поживает Суюн? Вы с ней общаетесь? «Неожиданно спросил я. «Честно сказать, не очень. Я пару раз ей звонила, но она отделалась общими фразами и занятостью. Мне кажется, она на что-то обиделась». «А как поживает мой магазин и моя знакомая Сон Йон?» «Ну, тут все нормально. Девушка пошла на курсы управляющего и хочет открыть еще два магазина наподобие вашего на двух других рынках, но упор делать на стороннюю продукцию». Под реализацию этого проекта она просит треть от прибыли с перепродажи различных магических товаров, которые перепродает ваш магазинчик на рынке. Я взяла на себя смелость дать предварительное согласие, но только после того, как она предоставит подобный бизнес-план, я его проверю. Но мне кажется, она справится. «Хорошо присматривай за ней, возможно, в будущем захочешь привлечь ее в других проектах, а помогая сейчас, делаешь ее обязанной тебе и получишь не просто лояльного, но и хорошо мотивированного, а самое главное, верного сотрудника». «Но ведь она раньше обворовывала клиентов, работая карманником. Не боитесь, что она может в какой-то момент обмануть?» «У нее светлая душа. Пусть она и пошла на этот отчаянный шаг, но тогда она выбирала из двух зол и выбрала этот путь». Трудно сказать, правильный был ее выбор или нет, но, думаю, она не подведет. А верить ей? Я вот даже себе не верю и ничего, как-то справляюсь с этим. Приходится доверять, и это касается не только себя, поэтому доверие не отменяет контроля и проверки. Тебя тоже будут проверять аудиторы, и ты к этому должна быть готова. Так правильнее, это в будущем даст намного больше плюсов для совместной работы, чем пытаться доверять вслепую. Так что там у нас на завтра?» По планам, конструкторское бюро Apple, затем несколько встреч для подписания договоров по передаче прав на франшизы. Вы ведь помните, что некоторые не самые развитые страны остались невыкупленными? Так вот, многие, распробовав спрос на ваши изделия, решились открыть производство и там. Я провела аукцион через тот же аукционный дом, и нам заплатили еще 800 миллионов мун. Покупатели франшизы торопят подписать договора, чтобы приступить к постройке заводов. «Хорошо, тогда оставим все, как ты спланировала, а там посмотрим, что получится». «Давай сейчас по домам, потом буду работать над оборудованием для заводов, поэтому отвечать на звонки не смогу. А, да, попробуй договориться с Су -Юн. Мне нужно посетить их медицинский артефакт на три часа в ближайшие дни. Узнай, есть ли такая возможность и сколько это будет стоить». «Хорошо, как появится информация, обязательно сообщу», — ответила Хва -Юн. Я распорядился остановить машину, и она пересела в свою, которую сопровождала машина с моей охраной, после чего мы продолжили путь к поместью. Пока рядом сидели медведь и Микадо, коротко рассказал, что произошло в Байкальской аномалии и как я оттуда выбрался. Конечно, урезанную версию без многих подробностей. По командиру наемников было понятно, что мой рассказ его явно впечатлил, но задавать вопросы он не стал, как и Микадо. Приехав в поместье, первым делом принял ванну и хорошо поел, выслушал краткий отчет у управляющего, после чего выдал ему чек на 5 миллионов мун для различных расходов, которые он запланировал. Затем обсудил потребности наемников, пришлось выдать еще один чек на такую же сумму для закупки необходимого оружия и транспорта, а также получил заявку на две сотни артефактов и амулетов, которые собирался передать мицуки показав ей, как их изготавливать. Пора ее уже переключать на потребности моего рода, а на продажу пусть готовят на заводах. За несколько дней мы сделаем достаточно копировальных станков для массового изготовления амулетов и артефактов, после чего она займется редкими и очень нужными артефактами. Мицуки меня уже ждала, подготовив все необходимое для работы. Три копировальных станка были разобраны, нужные комплектующие лежали рядом, как и взрывчатка, которую я заложу внутрь. Делиться своими секретами я пока не собирался, да даже мицуки наблюдала не весь процесс, а только его часть. На каждый копировальный станок уходило два часа, и этот процесс нельзя было ускорить. Зато каждый станок делал от 30 до 60 копий достаточно сложных артефактов, а это до 1400 изделий в сутки при безостановочной сменной работе. В месяц такой станок мог выдавать чуть больше 40 тысяч изделий, что очень неплохо, но потребность в моих изделиях сейчас была просто невероятно высокой. Сделав три станка, мы прервались на отдых, и я пригласил мицуки поужинать. Заодно расспросил ее, как обстоят дела и чего она хочет в этой жизни. Со мной она общалась всегда настороженно, не позволяя лишних слов Поэтому разговорить ей удалось далеко не сразу, пока не накормил мороженым Которое специально заказал привезти из ближайшего кафетерия Мелочиться не стал и заказал 20 ведер самых разных Сделал это еще до того, как мы сели ужинать Поэтому, когда закончили, в гостиную внесли в специальных пищевых контейнерах 20 видов мороженого, от чего девушка потеряла дар речи Уговаривать ее попробовать все даже не пришлось, особенно когда я сказал, что это мой подарок для нее, и она может делать с ним все, что захочет Мне было приятно наблюдать, как она радовалась такому необычному подарку А когда, распробовав все виды, она попросила своего дедушку раздать мороженое всем детям, живущим в моем поместье, а если они не смогут съесть, то угостите всех желающих Одним словом, мой подарок оживил довольно тихий дом возгласами удивлений и радостными криками детей. Только тут я задумался, что для слуг пора строить полноценный городок со всеми атрибутами, способными удовлетворить их потребности. Далеко откладывать это дело не стало, обсудил этот вопрос Тахакаси, моим управляющим. Оказывается, он уже нашел примерный проект дома и хотел по возможности обсудить его со мной». Посмотрев то, что он принес, я сразу набрал хвоен и попросил на завтра прислать хорошего архитектора, который подготовит необходимый мне проект комплекса зданий для слух и гостей. Сам же сел делать общий набросок пожеланий и требований к проекту, постаравшись включить все, начиная от детского садика для самых маленьких и заканчивая несколькими кружками для более старших. Свои идеи обсуждал с Тахакаси, внося коррективы, если считал нужным. Закончив обсуждать проекты и другие изменения на территории поместья, отправился в мастерскую, планируя сделать несколько защитных и атакующих артефактов для себя и своей охраны. Проработав до полуночи в подвальной мастерской, отправился спать, но пришедшая идея заставила меня отложить сон на время. Обложившись книгами из местной библиотеки, попытался разобраться, почему тут не наладили фоксимильную связь и нет телеграфов. Раньше мне как-то было не до этого, а теперь я решил восстановить провалы в этих знаниях. Как оказалось, радиоволны частично глушились магическими потоками, а иногда и сильно искажались. Гражданские версии опытных образцов не нашли широкого применения в коммерческой сфере, а военные вообще отказывались их использовать из-за очень легких способов глушения и перехвата сообщений. По этой же причине электрический ток передавался на не очень большие расстояния, всего в сотню километров, после чего целесообразность передачи теряла смысл. На практике от источника генерации до конечного потребителя расстояние было еще короче и напрямую зависело от многих факторов. В среднем использовалась длина от 50 до 70 километров, именно поэтому недалеко от городов строили крупные теплоэлектростанции, работающие на различных видах топлива. Мне нужно было найти возможность передачи сигнала по проводам на очень огромное расстояние, При этом сигнал должен быть очень сложным, а точность передачи очень высокой. Это позволит передавать не только сообщения в виде букв, но и сложные сигналы с закодированными изображениями. Хотя можно попробовать найти и другие варианты, использовать магию. Но, опять же, ничего стоящего пока мне в голову не приходило, хотя какие-то идеи и крутились в голове. «Если мне удастся создать первый фоксимильный аппарат, то я смогу подмять под себя огромную часть рынка информационных услуг». К сожалению, с первого раза решить задумку не удалось, и проработав три часа с технической литературой и книгами по магии, я отправился спать, полагаясь на старую истину «Утро вечера мудренее».